Инструкция по выходу из стрессовой ситуации Вы часто просите меня дать вам инструкцию по выходу из стрессовой ситуации. Все стрессовые ситуации ощущаются одинаково, одинаково плохо. Тогда пошаговый план, что делать. Первое. Спите. Если можете лечь спать, спите. Это всегда выводит вас на более уравновешенное состояние, синхронизирует с собой нефизическим. Второе. Выпейте воду, стакан или два. Это даст способность смотреть ясно, легче отыскать путь к гармонии. Третье. Начинайте дышать животом. И следите за тем, что вы дышите животом, пока не ощутите, что вы успокоились. Мышцы живота и диафрагмы всегда напряжены в момент стресса. Как только вы начинаете дышать животом, вы их расслабляете. Уходит спазм, уходит застрявший в физическом теле стресс. 4. Распрямите позвоночник. Правильный энерготок идет через позвоночник. Об этом будет сказано в любой из медицин – китайской, тибетской и так далее. Старайтесь выпрямлять свой позвоночник как можно чаще. Вы также заметите, что не можете ощущать себя бедным или некрасивым, когда ваша спина прямая. Парадокс? Отнюдь. Пятое. Начинайте напоминать себе о том, что вы играете, что вы способны выбирать. Пока я выбираю неприятную эмоцию, и вот сейчас выбираю ее тоже. Но через пять минут я могу начать выбирать более приятную мысль, и мое настроение начнет исправляться. Вспоминая о том, что именно вы все выбираете, вы возвращаете себя на вектор могущества. А далее? Далее просто жизнь по возможности в радость. Ямы будут всегда. Вопрос лишь в том, насколько ваши колеса в них застревают. Вы прямо сейчас можете переключиться на нейтральную мысль? А на хорошую? Всегда можете. Приучайте себя делать это.